Глава двенадцатая Катится яблочко по тарелочке, Открывает то, что никогда видеть не доводилось мне, И явь, и правь, и навь, Все миры в тарелочке отражаются, открываются, Кощей рядом сидит, мир огромный мне показывает, Леса темные, степи светлые, горы, что небеса подпирают, До моря океаны обширные. Всех зверей диковиных на земле, Всех рыб в пучинах морских, Каждую травинку малую. Все диковиные цветы до да плоды. Для любой страшной нечисти Найдет слово доброе. С улыбкой показывает Сходки домовых с совинниками. Лишь для людей у него Добрых слов нет. Впрочем, и злыми он Не разбрасывается. Молчит, да мрачнеет когда я о людях с ним разговариваю, молчит да вздыхает, иногда только скажет. «Вроде с ними ты жила, Марьюшка, сама, каковы они, видела, а все веришь им, да за них заступаешься». Помолчит, уйдет, долго-долго не возвращается. Вернется, слова дурного не скажет мне, только чувствую я, черный камень на сердце его ворочается» ворочается доколит да без ножа его режет, вспоминается. — Не за что их мне любить, Марюшка. Может, и мне не за что, только ведь вопреки всему вспоминаю я, как давным-давно матушка моя по волосам меня гладила да приговаривала. Люди они разные, голубка моя, есть злые, есть добрые, есть заплутавшие да несмелые, нельзя всех под одну гребенку чесать. Люди разные, и душа моя к людям тянется. Не верю я, что везде, как в моем селе торжествует навет да не лепится. Добыть да не может того. Может, это только моя судьба горемычная. Просит душа, просит, покажите мне справедливости, покажите, как есть. Успокоюсь я. Катится яблочко по тарелочке, город княжий показывает. Теремада и избы, торжище богатое, народом полная, а у пристани струги легкие. Много их вокруг города не околится. Стены рубленые, сосновые, с башенками, за стенами теми капище. Капи из старых дубов вырезанные, серебром золотом да самоцветными камнями изукрашенные. Волхвы благообразные обряды проводят. Дославят славят род и всех потомков его. И несет народ волхвам дары богатые. Смотрю на красоту эту, оторваться не могу. Только чувствую, солнце словно за тучу зашло. Взгляд подняла, мрачен свет мой кощеюшка. На щеках пунцовые пятна горят, губы в ниточку стиснуты. Никогда таким не видела его, никогда таким злым да отчаянным. Хотела на шею кинуться, да отодвинул он меня в сторону. Зубами скрипнул, повернулся резко, да вышел, двери хлопнули. Выскочила я за ним на двор, но куда мне? Конь-огонь его уже поверх сосен летит. Искры жаркие из-под копыт рассыпаются, не затухают, где на землю падают. Там огонь занимается, огонь занимается, да пожары злые горят.